Шестое. Согласно исследованиям Брукса, во время Вюрмского оледенения атлантические циклоны проходили через Северную Сахару, Ливан, Месопотамию, Иран и достигали Индии. Тогда Сахара представляла собой цветущую степь, пересеченную многоводными реками, полную диких животных, слонов, гиппопотамов, газелей, диких быков, пантер, львов и медведей. Изображение этих животных – до сих пор украшающие скалы Сахары и даже Аравии, выполнены представителями современного человека вида Homo sapiens. Постепенное усыхание Сахары в конце IV тысячелетия до н.э., связанное с перемещением направления циклонов на север, повело к тому, что древние обитатели Сахары обратили внимание на болотистую долину Нила, где среди дикорастущих трав по краям долины произрастали предки пшеницы и ячменя. Неолитические племена — Освоили земледелие, а в эпоху освоения меди предки египтян приступили к систематической обработке земель в пойме Нила. Процесс закончился объединением Египта под властью фараонов. Эта власть базировалась на огромных ресурсах уже преобразованного ландшафта, который впоследствии принципиальных изменений не претерпевал, за исключением, конечно, архитектурных сооружений, каналов, плотин, пирамид и храмов, являвшихся с нашей точки зрения антропогенными формами рельефа. Однако изменения меньшего масштаба, например, создание знаменитого Фаюмского оазиса при двенадцатой династии имели место до двадцать первой династии, после чего Египет стал ареной иноземных вторжений. Но ливийцы, ассирийцы, персы, македоняне, римляне черпали богатство Египта, а сами египтяне превратились в филахов, упорно поддерживающих биоценоз, созданный их предками.